Акт V. Сцена 1. Лондон. Галерея во дворце. Входит Гардинер, епископ Винчестерский, и перед ним Паж с факелом. Навстречу им входит сэр Томас Лоуэлл. Гардинер сетует на то, что уже глубокая ночь, и по-хорошему надо бы отдыхать, а не растрачивать силы на бессмысленное бодрствование. Вы от короля? спрашивает Ловел. Э, да, он там с герцогом Сефалком в карты играет. Пойду к нему, пока он спать не лёг. А что случилось? настороженно интересуется Гардинер. Что за спешка? Простите моё любопытство, но если в ночное время возникает срочное дело, то это должно быть нечто очень важное. Ну что? Вы? Какие у меня могут быть от вас секреты? Добродушно отзывается Ловел. Мы же друзья. Так вот, королева рожает, дело идет очень туго, и врачи опасаются за ее жизнь. Пусть бы ребенок выжил, а жизнь матери в данном случае не важна. Я молюсь, чтобы выжил плод для будущего счастья. Что ж, дерево касается сэр Томас, пусть гибнет. Я бы в целом согласился с вами, говорит Лоуэлл, но все-таки эта девица такая милая, совесть не позволяет желать ей смерти, она заслуживает лучшей доли. Гарднер начинает осторожно подбираться к вопросу, который волнует его больше всего. Послушайте, сэр Томас, мы с вами думаем одинаково. Вы умные и набожные, поэтому поделюсь с вами своими опасениями. Вы меня поймёте. Хорошей жизни в стране не будет, пока эта троица Кромвель, Кранмер и Анна не сойдёт в могилу. Здесь у нас с вами снова небольшой превал странников. Наверняка найдутся многие, кого написанные подряд имена Кромвель и Краммер введут в ступор. Уверена, что некоторые из вас в этом месте досадливо поморщится, потому что уже запутались и забыли, кто из них кем является, тем более что и тот и другой Томас. Не переживайте, вы не одни такие. Во времена, описанные в пьесе, некоторые европейские политики и дипломаты вообще были уверены, что это один человек и зовут его Кранмелль. Именно так было написано во многих официальных письмах. Поэтому городка повторим пройденное. Томас Кромвель в прошлом поверенный, работавший у кардинала Вулси, затем стал королевским секретарём. Томас Кранмер учёный богослов, которого Генрих VIII отправил к европейским учёным для поисков обоснования развода. Кранмер эти обоснования нашёл, за что был обласкан Генрихом и возвышен до архиепископа Кентерберийского. Помимо одинаковых имён, похожих фамилий и любви монарха, этих двух человек объединяло ещё одно, самое главное, Оба были сторонниками реформации церкви и делали всё, что могли, дабы вывести англиканскую церковь из-под власти католического папы. Они не очень любили Лютера, но многое из его учения считали правильным и стремились утвердить эти воззрения в англиканской вере. Анна Болейн была, как известно, лютеранкой. И Генрих в те годы активно поддерживал реформацию, допускавшую не только разводы, но и разрешавшую священникам вступать в браки, чего категорически нельзя было делать в католицизме. Томас Кранмер, кстати, был тайно женат, но супругу свою от всех прятал и очень боялся, что об этом узнают. Признался он только Кромвелю, который его покрывал. Всё-таки реформация тогда ещё только начиналась, с папой-то вроде как расплевались. Генриха VIII провозгласили главой англиканской церкви, но браки священнослужителей пока не разрешили. Гардинер же был убежденным католиком, и Томас Лоуэлл, судя по всему, тоже. «Да, — соглашается Лоуэлл, — вы назвали двух самых влиятельных людей в королевстве. У Кромвеля уже три важных поста. Он королевский секретарь, хранитель сокровищницы и начальник архивов, И полагаю, король на это меня остановится. Ещё какие-нибудь значительные должности ему оцепят. Архиепископ тоже имеет огромное влияние на короля. Кто ж посмеет хоть слово против него сказать? Смельчаки всегда найдутся, туманно намекает Гардинер. Я, например, сегодня на совете заявил лордам, что Кранмер гнуснейший еретик. И необходимо объяснить королю, насколько недопустимо, когда архиепископ Кентерберийский исповедует нечто отличное от католичества. Лорды, конечно, тут же побежали с этим к королю, и король, дай бог ему здоровья, приказал завтра снова собрать совет. Наверняка будет возить кран мира мордой по столу. И очень хорошо. Это безобразие нужно выкорчивать с корнем. «Ох, простите, я вас задерживаю, а вы же торопитесь. Спокойной ночи». «И вам спокойной ночи», — прощается Лоуэлл. Гарденер уходит вместе со своим пажом, а тут на галерею выходит король Генрих и Сэффолк, он же Чарльз Брэндон. «На сегодня всё, Чарльз», — говорит король, — «я больше не играю. Ты отличный игрок, а я что-то рассеян». Да я вообще впервые у вас выиграл, великодушно произносит Сефолк. Мне прежде никогда это не удавалось, один раз не в счёт. Да, один раз не показатель, соглашается король. Ты у меня никогда больше не выиграешь, я буду повнимательнее. Генрик замечает Ловелла и спрашивает: "Что там у королевы? Есть новости? Меня к ней не допустили, так что я не смог ей лично сказать всё, что вы велели". Пришлось передавать через служанку. Она вас покорно благодарит и просит молиться за нее. — Что ты сказал? — Молиться? — встревожно переспрашивает Генрих. — Да что ты! Неужели роды уже начались? Служанка сказала, что у королевы мучительнейшие схватки. — Ах, бедняжка! — сочувствует король. — Дай бог, чтобы роды прошли легко и благополучно, и у нас появился наследник, — говорит Сеффолк. Уже полночь, Чарльз, иди спать и помолись за бедную нашу королеву. Иди. А мне нужно побыть одному и кое-что обдумать. Сафок обещает помолиться, прощается и уходит. Входит сэр Энтони Денни. Очередное новое лицо в нашей пьесе. Сэр Энтони Денни английский придворный, занимавший пост камергера Стюа при Генрихе VIII. Камергер Стюа Это придворный, помогающий королю отправлять естественные надобности. Генрих не знал меры в еде, страдал черевоугодием и имел огромные проблемы с кишечником. Это не сплетни, а установленные факты. Проводил много времени на горшке и мучился тяжелейшими запорами. Понятно, что Кемергер Стула был ближайшим доверенным человеком короля, допущенным к самым интимным сторонам его жизни, лицом влиятельным и очень богатым. Кроме того, Энтони Денни поддержал реформацию и противостоял консерватизму епископа Гардинера. Король, увидев Денни, спрашивает: "Ну что? Архиепископа привезли, как вы и велели?" Докладывает камергер Стула. "И где он?" Ждёт за дверью. "Приведи его". Денни уходит за экран миром, наблюдающий за всем этим Томас Лоуэлл бормочет себе под нос: — Вот об этом и говорил епископ Гарденер. Как, кстати, я здесь оказался. Входят Дэнни и Кранмер. Король велит всем уйти из галереи. Он, видимо, хочет поговорить с Кранмером без свидетелей, даже самых доверенных. Лоуэлл стоит молча. Надеется, что король его не заметит, и можно будет подслушать. Но Генриха не проведешь. Он всех видит и всех выгоняет. На сцене остаются только король и архиепископ Кранмер, который видит недовольное выражение лица Генриха и волнуется. Он хмурится, это признак гнева. Что-то мне страшно. Ну что, миорт, начинает король. Хочу знать, зачем я вас вызвал. Кранмер преклоняет колени. Он готов смиренно ждать изъявления королевской воли. «Встаньте, любезный архиепископ, давайте пройдемся и немного поговорим. Давайте руку». Король помогает Кранмеру подняться. «Есть новости. Мне очень жаль это говорить, но против вас выдвинуто много тяжких обвинений. Мы на совете их рассмотрели и решили вас допросить сегодня утром. Я понимаю, что для вас это неожиданно, и вам трудно сразу же собраться с мыслями и найти оправдание. Поэтому решил предупредить вас заранее. Пока суд будет разбираться в ваших ответах на обвинения, вам следует удалиться в Тауэр, и там терпеливо ждать. Полагаю, вам не о чем беспокоиться, и я уверен, что против вас свидетелей не найдется». Кранмер снова опускается на колени. «Государь, я благодарен за испытание, которое лишь укрепляет дух». Я ведь знаю, что клеветники с удовольствием будут меня травить. Король снова велел архиепископу встать. Я знаю, что ты верный и неподкупный, да встань же ты, давай руку. Ну что ж ты за человек, ей-богу. Я думал, вы сейчас начнёте требовать точною ставку с обвинителями, чтобы я мог выслушать ваше оправдание. Я не боюсь никаких наветов. Моё оружие преданность и честность, государь. Чего я стою без этих добродетелей? Неужели вы действительно не знаете, что обо вас говорят люди? У вас очень много опасных врагов, которые могут причинить огромные неприятности. На суд особо не надейтесь, он далеко не всегда выносит справедливый приговор, даже при абсолютно ясном ходе дела. Продажные клеветники без проблем находят продажных лжесвидетелей, пример вам прекрасно известен. Против ложных обвинений даже Иисус ничего не смог сделать, а вы думаете, вам повезет больше? Вы уверены, что можно прыгнуть в пропасть и не разбиться? Да вы самоубийца. Я надеюсь, что Господь и вы, Государь, защитите меня и не позволите обсудить невиновного. «Не бойтесь», — ободряет кран мира король, — «мы вас в обиду не дадим. Не надо тревожиться, все будет хорошо». Завтра утром приходите в совет, и если там вас начнут обвинять, приводите любые доводы, какие только ваш ум подскажет. Если это не поможет, предъявите вот этот перстень. Он означает, что вы находитесь под моей защитой. Все поймут». Кранмер растроган и благодарен, а король причитает, глядя на него. «Смотрите-ка! Да он расплакался, бедняга! Конечно же, он честен! Я ему полностью доверяю, он самый верный человек в стране!» И, обращаясь уже к архиепископу, говорит. «Ступай, сделай, как я сказал, и все будет в порядке!» Кранмер уходит. За сценой слышен голос придворного, который пытается кого-то не пустить к королю. Но не пустить не удаётся, и на галерее появляется пожилая леди, та самая, которая в разговоре с Анной Болейн всё поверить не могла, что девушка не хочет быть королевой и даже герцогиней, и жаловалась, что за 16 лет службы при дворе почти никаких милостей и благ не получила. "Вы меня не остановите", твёрдо заявляет она тому, кто пытался её не пропустить. У меня для короля такая новость, ради которой меня куда угодно впустят. Я догадался, радостно откликается Генрих. Родила? Это мальчик? Ну, конечно, мальчик, я уверен. Это девочка, государь, но королева обещает вам в дальнейшем непременно родить много мальчиков. Благослови её, Господь, сыновьями. Королева очень хочет вас видеть и познакомить с дочерью, которая как две капли воды похожа на вас. Вообще-то, реплика может иметь двойное толкование. У Шекспира в переводе Томашевского «родить мальчиков» обещает она, и не совсем понятно, кто имеется в виду, королева Анна или её новорождённая дочь. Смотрим оригинал. «This is a girl, promises boys hereafter». Эта девочка обещает впоследствии мальчиков. Азимов, например, считает, что в данном случае пожелае леди говорит именно о дочери её Елизавете, то есть Анна родила девочку, но эта девочка подарит Англии много сыновей. Но мне почему-то кажется, что речь идёт всё-таки о самой королеве. Мол, да, сейчас девочка, но а ну, Господь непременно благословит ещё и сыновьями. Впрочем, решать сами, посмотрев в английский первый источник. И коли речь у нас зашла о местоимениях, замечу, хотя следовало бы сделать это намного раньше, ещё в самом начале. Пусть вас не смущает, что персонажи говорят друг другу то ты, то вы. В английском языке для второго лица есть только одна форма местоимения, в отличие от русского языка, где предусмотрены две разные формы для единственного и множественного числа, а также для уважительного обращения. Поэтому переводчик сам решает ты или вы. и выбирает соответствующее местоимение для поддержания размера и ритма стихотворной строки. «Эй, Лоуэлл!» — зовет король. Входит Томас Лоуэлл. «Что угодно, государь?» «Дай ей сто марок, я иду к жене». Король уходит. Пожилая леди недовольно ворчит, оставшись одна. "Что, Марк? Жалкая подачка для лакея, а не достойное вознаграждение за добрую весть о том, что ребёнок похож на отца. Пусть расшевелится, иначе буду всем говорить, что ребёнок вообще на него не похож".